Глава третья. Наши дни. Королевский медицинский центр. Ноттингем. Я смотрю в пустой белый потолок и думаю о том, как дешёвая водоэмульсионка ухитряется превращать осколки света, падающие на неё из окна, в настоящие лазерные стрелы. Вид не меняется никогда, до тех пор, пока кто-то или что-то не внесёт в него разнообразия извне. Так, вчера по бескрайней белизне пространства ползла чёрная муха. Она остановилась прямо в той точке, куда упирается мой взгляд, и принялась чистить передние лапки. И чем дольше я на неё смотрела, тем больше мне казалось, что она увеличивается в размерах. Настолько, что получалось разглядеть радужные фасетчатые глаза и то, как движется хоботок. Видеть эту бесполезную тварь было бесконечно противно, но не было возможности не прогнать ее и не отвести глаз. Даже муха способна сейчас на большее, чем я. Сегодня мухи на потолке нет. Она улетела на свою мушиную свободу, устав от моей неподвижной безнадежности. Я ищу в сознании подсказки о том, что со мной случилось, как я оказалась здесь. В отличие от моего тела. Мои мысли все еще живы. Они копошатся в голове, ждут, когда я наконец-то поймаю их. Был обычный вечер. Я сидела дома. Смотрела телевизор, потом пошла на кухню сделать чего-нибудь горяченького, скорее всего размышляя о том, что предстоит сделать до сна. Загрузить стиралку, погасить свет, приготовить одежду Эви на завтра. Чайник выскользнул из руки, лиснув кипятком. Я вскрикнула. Звуки вдруг стали очень громкими, голоса из телевизора, стук чайника по полу, как будто кто-то бил в литавры прямо над ухом. Нет, перед моими глазами не опустился черный занавес. Не было ни ярких вспышек, ни цветных снов. Я не взлетела к потолку и не смотрела оттуда на себя сверху вниз. Просто сначала все было — И вдруг ничего не стало. Только огромная пустота, и посреди нее я. Очнулась я уже здесь. Это был инсульт, сказали врачи. Они стояли рядом и разговаривали, записывая что-то в блокнотах. Обширный инсульт. После такого с людьми часто случаются плохие вещи. Я видела это на плакатах «Повышение осведомленности в хирургической». Да, здешние врачи немало знают о том, что инсульт может сделать с человеком. Но есть кое-что, чего они не знают. Они не знают, что стало со мной потом. Не знают, что я заперта в себе самой, как муха в янтаре. Трубка проходит вверх по носу и вниз по горлу, кормит меня. Еще одна трубка в моем боку убирает отходы. Я много чего умею делать, но только в воображении. На стене висят часы, не могу я снять трусы. Знаю, что жива, раз до сих пор могу сочинять глупые стишки наподобие этого. В основном про часы. А еще отчетливо помню звонкий смех Эви и нежный овал ее личика. Машина этого не умеет. Часы... То единственное, что постоянно меняется в этой комнате. А еще это единственный предмет, который я вижу. Расплывчатый контур фигуры на краю поля моего зрения. Сердце начинает стучать чаще и громче. Это изобьющихся в голове мыслей. Потому что я жива. Я жива. Я жива. Я снова и снова кричу эти слова, но вокруг по-прежнему... Tisha